— Мой телохранитель. Очень полезный парнишка на тот случай, когда кто-нибудь лезет на рожон. — Такой малыш? — Хэнк оскалился. — Да он не сдует пены с кружки пива. Карлик! — Когда-нибудь ты пожалеешь об этих словах, Хэнк. Сейчас его облагораживает мое присутствие, но старайся теперь при встрече с ним... Переходить на другую сторону улицы, если ты, конечно, хоть немного дорожишь с собой. — Пошли, Бил. резко сказал я. — А ты, Ханг, значит, если узнаешь что-нибудь о Терри, дашь мне знать. И, крепко взяв Билла за локоть, я отправился в обратный путь. — Ужасно хотелось съездить по Харе одной из этих обезьян, — проговорил Бил, когда мы садились в машину. — Терпение, — ответил я. — Тебе еще предстоит это удовольствие. У тебя еще все впереди, мой мальчик. По дороге домой Бил задал свой любимый вопрос. Что будем делать дальше? Поедем домой. Я по-прежнему думаю, что ключ ко всему, Терри. Мы подбросили им две приманки, и Анжела и Хэнк знают, что у Терри сто тысяч баксов. Им есть над чем подумать. Уверен, что они знают, где Терри. Кто-то из этих двух свяжется с ним, и парень выплывет на поверхность. Ну, предположим, что они знают. Нет. Не знают, где он. Знают, знают. Посмотрим. Встретимся на работе завтра в 10. Билл пожал плечами. Как хочешь. Я распрощался с Биллом возле его дома, а сам поехал В Бельгью-отель. Сюзи улыбалась мне, когда я пересекал холл. «Дорогая, может, встретимся сегодня?» «В любое время», — предложил я, подходя. «Сегодня невозможно, Дерг. Я занята до трех ночи, а потом буду валиться с ног. В среду, как обычно, милый, хорошо?» Тут к Сюзи подошла какая-то пожилая парочка, и она, одарив меня на прощание улыбкой, упорхнула с ними. Я попрелся к своей колымаге и поехал домой. Немного посмотрел телевизор, принял душ и завалился спать. Утром в 9.30 мы с Биллом уже были в агентстве. Зазвонил телефон, и я снял трубку. «Мистер Уоллес!» Рычание Хэнка было невозможно не узнать. «Привет, Хэнк!» — сказал я и кивнул Биллу, который сразу же схватил трубку параллельного телефона. — Есть новости? — Да. Коротенькая пауза, затем он продолжал. — Я нашел Терри. Он хочет получить деньги. — Где ты нашел его, Хэнк? После еще одной, теперь уже длительной паузы, он ответил. — Неважно, когда он сможет получить деньги. — Очень просто, Хэнк, — сказал я, улыбаясь. — Я все устрою, а потом позвоню тебе. — Как это понимать? Все устрою. Мне нужно связаться с банком, и они назначат время встречи. Управляющий, мистер Акленд, должен убедиться в том, что Терри — это Терри. Он ведь его никогда не видел. Кто-то должен его опознать. Кроме того, нужно подготовить документы, которые Терри подпишет. Вот и все. Я позвоню тебе, — сказал я и повесил трубку. Похоже... — Хотят надуть, — сказал Билл, следуя моему примеру. — Возможно. Ты вот что сделай. Пойди повидай Гарри Ритча из Dead and Club и попроси его прийти в банк для опознания Терри. Думаю, он будет рад этой встрече. Займись этим. А я поеду к Акленду. Двадцать минут спустя я входил в кабинет управляющего Pacific National Банк. Он поднялся из-за стола, сияя доброй пасторской улыбкой, и тепло пожал мне руку. — Как продвигаются дела, мистер Уоллес? — спросил он. — Когда мы оба сели? — Я знаю, что у вас хранятся сто тысяч долларов на имя Тома Торенса или Терри Зейглера. которое ему оставила некто мисс Ангус. Он спокойно посмотрел на меня. «Совершенно верно, мистер Уоллес, но это несколько странное дело. Мистер Солли поверенный мисс Ангус, говорил мне, что пока он не разыщет мистера Торринса, который куда-то исчез, деньги должны оставаться в банке. А как ваше расследование, мистер Уоллес?» Я думаю, что внести значительную ясность в это дело мог бы Том Торренс. Его друзья сообщили мне, что он готов получить эти деньги, так что есть надежда на его скорое появление. До сих пор о нем ничего не было слышно. Все это очень странно. Вы когда-нибудь видели его, мистер Акленд? Нет, никогда. Значит... «Если какой-нибудь человек придет в банк и потребует сто тысяч долларов, назвавшись Томом Торринсом, вы не будете уверены, что это именно он». Аклин приподнялся в кресле, затем снова сел. «Вы считаете, может прийти какой-нибудь мошенник?» «А почему бы и нет? Сто тысяч долларов — это не фунт, изюму». «Еще бы!» Но нужно подтверждение. Кто-то должен засвидетельствовать, что это именно тот человек. Вот именно. Я думаю, что для этого надо пригласить Анжелу торренс И если она подтвердит, что это ее брат, все проблемы будут сняты. Лицо управляющего просветляло. Очень конструктивная мысль, мистер Уоллес. «Может быть, это можно будет организовать сегодня днем?» Аклинд взглянул на свой календарь. «Да, можно. Что-нибудь около трех часов. Тогда будьте любезны, позвоните мисс Торринс и попросите ее прийти. Я полагаю, она будет рада встрече с братом». «Конечно. Я все готов сделать, чтобы помочь этой семье. Попробую сейчас же связаться с мисс Торринс». Он нажал на кнопку селектора и попросил мисс Керч соединить его с Анжелой Торринс. После пятиминутного ожидания, во время которого он закурил, а я от нечего делать рассматривал бумаги на письменном столе, раздался телефонный звонок и управляющий банком снял трубку. «Это Горацио Аклен из пасевок Наш Банк. Надеюсь, не побеспокоил вас?» Он послушал. Кивнул и продолжал. «Известно ли вам, что ваш брат получил наследство сто тысяч долларов, которые лежат в моем банке? Мисс Торренс, я должен быть уверен, что человек, который захочет их получить, действительно ваш брат. Я никогда раньше не встречался с ним, и мне нужно, чтобы кто-нибудь его опознал». «Не могли бы вы прийти сегодня в три часа и подтвердить, что пришедший за деньгами действительно мистер торренс Акленд слушал голос в трубке, покачивая головой. «Я понимаю. Вы давно его не видели и с удовольствием теперь встретитесь. Великолепно. Тогда я буду ждать вас сегодня в три часа у себя. Благодарю вас, мисс торренс И он повесил трубку. Взглянув на меня, Аклин сказал, «Конечно, она будет рада помочь вам». Все улаживается как нельзя лучше. Мысленно я даже пожалел Горацию. Он не знал Анжелу так, как знал ее теперь я. Но вслух я произнес, «Прекрасно, я буду у вас в три». «Да, обязательно, мистер Уоллес». Он поднялся из кресла и пожал мне руку. Это будет очень трогательная и интересная встреча. Совершенно с вами согласен. Очень интересная. Итак, до трех часов. 14.45 я снова вошел в банк и одарил мисс Керч дружеской улыбкой, которая отскочила от нее, как теннисный мяч от бетонной стенки. «Мистер Аклин занят», — сказала она, как отрезала. «Хорошо». Тогда просто скажите ему, что я уже здесь. Я пересек холл и удобно устроился в кресле. Я всегда любил посещать банки. Мне нравится наблюдать там за людьми. Они снуют туда-сюда. Какие-то толстые старухи запихивают деньги в свои сумки. Я наблюдал, как сотрудники банка начинают подбострастно улыбаться, когда какая-нибудь старая треска появляется на горизонте. «Нет, вся эта суета не для меня», — думал я. Перед этим мы с белым едва успели немного перекусить. Он рассказал, что виделся не только с Гарри Витчем, но и с его помощницей, Лизой Манчини, с которой Терри дружил до своего исчезновения.